Настоящий мужчина должен. Интроекты. Примеры интроектов. Первый. Настоящий мужчина должен. Далее вписать нужное. Второй. Рожать детей надо до 30. В эти замуж сделать карьеру нужное вписать. Третий. Мальчики не плачут, не дерутся, не играют в куклы нужное вписать. Четвёртый. Если ты будешь так одеваться, то станешь шлюхой, тебя не возьмут замуж. не поступишь в институт, нужно вписать. Что же, нет ничего проще, чем привести примеры, когда дело касается интроектов. Интроекты это некие внешние убеждения, которые мы присваиваем себе нашей личности без осмысления, без подвергания критическому анализу. Мы не задаём себе вопросы: почему так? Подходит ли нам это и вообще нужно ли нам это? Это так и всё тут. Отставить вопросы. Каждый раз, когда мы слышим наставление от кого-то из серии мальчики не плачут, настоящий мужчина должен, девочки так не поступают, хорошие люди не злятся, мстить это плохо, мы слышим то, что для нас может стать интраектом, убеждением, догматом, который мы приняли и присвоили себе, не задав вопрос, а почему это я считаю, что мальчики не могут шить и учиться готовить, а девочки не могут лазать по деревьям. И как только мы, не проверив для себя приемлемость, стали считать это своим убеждением, оно стало нашим интроектом. Таким образом мы часто подменяем наши потребности чужими. Интраект это такое понятие, которое присутствует практически во всех направлениях психологии. Впервые об этом заговорил Фрейд, но позже это обобщил Шандер Ферэнцы, венгерский психоаналитик. Также об этом говорил и Фридрих Перлс, и Лев Выготский, и многие-многие другие. Создатель гештальт-терапии Фридрих Перлз как-то говорил, что маленький ребёнок, у которого нет зубов, находится в стадии сосунок. Он вынужден для социализации вбирать в себя всё, что ему преподносят внешний мир в лице значимых взрослых. Как говорится, впитал установки с молоком матери. Но затем появляются другие стадии. грыза как усака, когда пищу, в том числе и интеллектуальную, необходимо измельчить, чтобы обеспечить усвояемость, что зрелому человеку вполне свойственно. исходя из такой аналогии представьте себе что интроэкт это кусок пищи который вы проглотили целиком не проверив и не прожевав его для себя то есть для ответа миру на вопрос как жить дальше у вас есть набор интроектов которые вам вбили родители воспитатели учителя общество и вы им пользуетесь не осмыслив подходит ли он вам и хорошо если всё совпало и вам это внедрённое убеждение этот интроэкт подходит А если нет? И вот тут-то возникает проблема, потому что этот непереваренный кусок начинает отравлять вам жизнь. А можно как-то избежать интроектов? Увы и ах. Первое свойство интроекта избежать интроектов мы не можем. Представьте себе, что ребёнок растёт и пока ещё не понимает, как устроен мир, но ему нужно дать какие-то рамки и направления, чтобы он мог социализироваться, мог держать социально приемлемое поведение. Родители при всём их желании не могут объяснить смысл многих вещей, потому что ребёнок этого не поймёт в связи с уровнем своего развития, и они вынуждены вбивать ему в голову интроекты. "Мальчики так не поступают, девочки должны себя вести эдок" Отбирать игрушки плохо, драться нехорошо, надо быть добрым, надо уступать, встань так, чтобы другим было удобно, уступи место. Я последняя буква в алфавите. А почему, мама? Ай, вырастешь, поймёшь. И ребёнок, разумеется, эти интраекты в себя вбирает. Но вот тут мы встречаем второе свойство интраекта. При взрослении часть интраектов остаётся с человеком без изменений. И причина тут одна. В мире нет практики воспитания, когда прививается необходимость с возрастом пересматривать безусловные установки, то есть интроекты. То есть те самые убеждения и модели поведения, на которые родители любили отвечать «вырастешь, поймешь». Добавьте сюда, что жизнь и без того непростая штука, и дойти до необходимости пересмотра интроектов может далеко не каждый, а это из-за третьего свойства интроекта. Интракт удобен, потому что привычен. Действительно, та самая зона привычки, которую почем зря у нас называют зоной комфорта, тем и хороша, что она хорошо известна тому, кто в ней находится. И даже если там совсем некомфортно, за её пределами-то вообще неизвестно что, а это пугает зачастую больше, чем дискомфорт, потому что дискомфорт точно знаком и понятен. С интраектами то же самое. Вбили мальчику в голову, что я последняя буква в алфавите. Он за этот интраект и держится. И когда жена уже взрослого мужчину пилит, почему он не может получить повышение по службе и почему не инициативен, у него всегда есть спасительная опора. Я такой человек, меня так воспитали родители. Примеров множество. По-хорошему, нам бы всем ввести в практику то, что со взрослением надо определять свои интроекты и проверять, подходят ли они нам или нет. Лишь после этого они станут не интроектами, а осмысленной частью нашей личности. Но такой практики нет, но и детства ещё не всё. Отсутствие практики подвергать сомнению и критическому анализу установки извне приводит к тому, что со взрослением Человек привыкает без проверки присваивать себе систему ценностей, взгляды того окружения, в котором оказался. Склонный к инфантильному поведению человек начинает вбирать в другие интраекты, которые ему навязывает общество. Ему так проще жить, проще потому, что у него есть ответ на вопрос, как поступать. Вот так не поступают или так поступают? Почему? Потому что это традиция. Наши отцы, деды так жили, и мы так будем жить. Или потому что герой в кино так поступает, или потому что так делает неформальный лидер в коллективе. Итак, первое свойство интроекта он неизбежен. Второе свойство интроекта если ничего не делать, интроекты остаются. Третье свойство интроект создаёт иллюзию удобства, и отсюда следует важный вывод: интроекты требуют осмысления. необходимо в той или иной форме давать нашим детям, когда мы их воспитываем, или себе, раз уж нас не воспитали, шанс эти интраекты изменить. Пусть даже они сильнейшим образом укоренились и проросли во все сферы вашей жизни. Если даже вы всю жизнь жили по какому-то принципу, который вам не нравится, не поздно от этого отказаться. Если вы зададите вопрос, а почему я должен следовать этому интроекту, моё ли это, и откажетесь от него в случае несоответствия, ничего страшного не произойдёт. Да, будет дискомфорт, для этого нужны определённые усилия и смелость, но это улучшит вашу жизнь. И как ни странно, работа с интроектами строится на честном ответе самому себе на вопрос: а почему я считаю, что это так? отвечая на этот вопрос вы должны найти выгоду для себя так поступать выгоду не обязательно материальную любой догматический ответ должен быть отвергнут и поиски должны продолжаться до тех пор пока вы не определите для себя эту выгоду разумеется мы говорим только о ситуациях Когда вы ощущаете, что в результате ваших убеждений вам дискомфортно. Например, не надо искать ответ на вопрос, почему вы не вступаете в гомосексуальные отношения, если вам просто не хочется. Другое дело, когда хочется, но некие убеждения вас останавливают. Например, не подходят подобные ответы себе. Так поступают отвратительные или, наоборот, нормальные люди. Меня так воспитали, и это святое, потому что я должен так поступать. В корне таких ответов прослеживается не ваше желание, а некие ограничения извне и догматы. Как только вы поймёте, что именно вы приобретаете или теряете, следуя неким убеждениям, так сразу станет возможным это принять и сделать частью своей личности, но уже не слепо, а осознавая ради чего. Либо начать работу по отторжению чуждого вам интроекта, потому что пока вы не осознали причины, вы не можете с ней работать. Та же самая картина. Дельфины и любовники. Важно сделать две вещи по отношению к вашим родителям, воспитателям. Первое признать, что ваши родители, которые вам напихали эти интракты в голову, не имели другого выхода. И второе дать возможность себе согласиться с тем, что родители в определённых смыслах были неправы, что они не идеальны, они не святые. и не правы, как минимум, если говорили, что вот это навсегда, так наши деды жили, и это непрекословно, всю жизнь следую этим правилам. Сделав эти два допущения, вы сможете подвергнуть перевариванию свои самые древние убеждения. Но если вы будете считать, что эти установки исходят от божественно непогрешимых личностей, шансов у вас немного. То же самое касается и общества, но к счастью, признать его несовершенство проще. То самое суперэго, сверх-я, про которое мы говорили, это вместилище интроэктов, которые очень часто вбиваются в голову из системы ценности общества. Настоящий мужчина должен, настоящая девушка должна, так одеваться нельзя, родить надо до 30 лет и так далее. Часто человек не задает себе вопросы, а почему, собственно, рожать надо до 30? Кто это такое сказал? Почему мужчины не плачут? Они что, не люди? Почему настоящий мужчина должен? Он что, в долг взял? Дайте себе возможность задать этот вопрос. И если вас не устраивает этот интроект, этот догмат, который вам вбили в голову общество или родители, за просты его выкиньте. Это похоже на правила питания. Не ешьте всё то, что вам предлагает общество. Как вы не должны есть всё то, что вам предлагает реклама, не ходить в жирдак, если хотите иметь нормальное здоровье и хороший внешний вид. Не ешьте и все моральные и ценностные установки, которые вам навязывает общество. Не проглатывайте их целиком, подвергайте их сомнению. Да, это сложнее, потому что проще, проглотив интроэкт, считать, что все так живут. Вот такая традиция, наши деды так жили, отцы так жили, и я так буду жить. Это очень просто, но это приводит к неврозам, депрессиям и прочим прилистям. И под конец хочу нарисовать в вашем воображении картинку того, что мы собой представляем в современном мире. На что мы с вами похожи с этими интроектами, когда выходим в жизнь и становимся взрослыми? Представьте себе огромный корабль, который строится по всем сложным технологическим процессам и долго. Этот корабль вы, а океан, который его ждёт, это и есть взрослая жизнь. При постройке корабля к нему привариваются временные конструкции, например, для того, чтобы маляр мог забраться туда и покрасить. К корме привязывается какой-то блок, чтобы при помощи лебёдки затянуть туда груз. Есть временные прихватки сваркой, чтобы закрепить тросы, и какие-то упоры на стапеле, чтобы все держалось. Вот эти все конструкции и есть то, что помогает ребенку выжить, пока он растет. Это то, что неизбежно. Невозможно построить корабль, не используя вспомогательные конструкции, но когда он выходит в плавание, от этого лучше избавиться. А вот этого никто никогда не делает, и это трагедия для всего общества. Нет культуры извлечения интроектов после воспитания, а она должна быть. И вот наступает совершеннолетие. Наш корабль, то есть мы, отправляемся бороздить океаны жизни. Но представьте себе, что с корабля никто не убрал эти уже давно ненужные конструкции, и у кого-то из нас на остальных тросах волочится какая-то балка, которая свалилась за борт, на неё намоталась куча водорослей, и она мешает. А у кого-то крен на правый борт, потому что оттуда не срезали лебёдку. А они считают, ну как, все же так живут, значит, так надо и всё нормально. На робкие вопросы, где от этого можно избавиться, такой человек зачастую получает ответ: "Какой к чёрту психотерапевт? Мы росли без всего этого и нормально выросли, иш, неженка выискался". И ни в дамёк им, болезным, что выросли они далеко не нормальными, им и мы сравнивать не с чем. Но человек чувствует вину, что он зажрался и не срезает эти ненужные мешающие балки и упоры. И оглядываясь вокруг, он видит такие же корабли, раздрещившие просторы океанов и марей жизни, как он сам. У кого-то одно, у кого-то другое. Наверное, так и надо. Нет, так не надо. Все вспомогательные вещи, которые необходимо были при воспитании, сейчас давно пора срезать. чтобы мы могли выйти в океан жизни совершенно технологически подготовленными без лишних оттягивающих и мешающих нашему движению конструкций, которые нам напихали, пока мы строились как корабли. Кстати, давайте разберёмся, почему наша природа так и тянет нас скопировать значимого взрослого и что из этого получается. Почему мы вбираем в себя не только интроекты, которые нам внушают родители, но и, как упоминалось, копируем их у неформального лидера или даже у героя книг или кино? На самом деле, в детстве этот навык не только неизбежен, но и часто необходим. И называется этот необходимый, но не всегда полезный в зрелом состоянии навык и защита идентификацией.